Пилок. Они снова собрались втроем. Леха, Штык, Пашка, Кощей, Макс, Док. И снова у Дока. У Лехи по-прежнему было не обжито. А у Пашки хозяйничала его Тарша Даша. Та самая, что Штыка кексиками кормила. Кто бы мог подумать, что в таком крохотном тельце окажется столько проблем. Точнее, не столько в нем, сколько за ним. Их ты решал Павел Константинович, в то самое время, пока штык выполнял его наказ: Слетай на море, отдохни, здоровье, подлечи нервы, опять же. Но Пашка не жаловался и на свою невесту дышать боялся. Видимо, чтобы не сдуть ненароком. Леха тоже не жаловался. Али, конечно, тот еще черный пояс по выносу мозга, но женщины они такие, что поделаешь. Они рождены, чтобы проверять мужчин на прочность и состоятельность. Зато теперь дома Маркелова ждала любимая женщина. И ничего, что пока дома у него преимущественно дислоцировался у Альбины. Яницкая на его берлогу пофыркала и сказала, что здесь она жить не будет, Дом у нее все под рукой, а здесь сам черт ногу сломит. Это собаки привязаны к хозяину, а кошки к месту. Но Леха верил, что это временные трудности. Они купят большую квартиру, в которой будет место и ей, и ему, и их детям. И собаки с кошкой. А пока Маркелов настоял на покупке большой крепкой кровати евроразмера. Твердо и без вариантов. Сам сказал, сам купил и сам собрал, чтобы самому использовать. Думать о том, что он спит на кровати, которые пользовались до него, было крайне болезненно. Хотя с момента предложения прошли два месяца, Аля все еще не дала Маркелову положительный ответ. Правда, на ее канале появилась новая рубрика «Курс выживания молодой жены» где она с энтузиазмом делилась лайфхаками, как, например, приручить мужа не разбрасывать носки. Леха таким в жизни не страдал с момента поступления в военное училище, но Аля на мелочи внимания не обращала. Она была увлечена темой, и подписчиков у нее значительно прибавилось. Всех очень интересовало, кто же ее молодой муж. Блогерша виртуозно уходила от прямого ответа, однако сам факт наличия рубрики, Леха считал достаточным основанием для оптимистических прогнозов. К тому же в одном из последних выпусков она сделала обзор актуальных трендов свадебной моды. Если это не намек, тогда что? Кощей, которому штык по возвращении домой все же поставил второй фингал для симметрии, на работу его взял, как и обещал, и даже курс физиотерапии оплатил за счет фирмы. Али вечерами Пархала вокруг Маркелова, тестируя на бедре действенность разных мазей и растираний. Не то, чтобы помогало, но было приятно. Так или иначе, совместными усилиями частоту приступов они сняли. И Леха работал в полную силу. Сегодня ремарки собрались обсудить результаты суда по делу о покушении на жизнь Али. Цепные псы Тяжелкова прошлись по обвиняемым со всем усердием, вытащили наружу все грязное белье обвиняемых и развесили на всеобщее обозрение. Выяснилось, что Женечка и Валентин давно друг друга знали, еще со студенчества. Евгения вела бухгалтерию по золотой рыбке, поэтому они возобновили знакомство, которое в последний визит Тина в родной город пришло на новый уровень. И в плане физиологическом, и в плане деловом. Что добру пропадать, решила парочка, и начала потихоньку сливать денежку, выделяемую на содержание базы. Ребята не наглели, и все проходило складно, пока Евгении не повезло стать случайной свидетельницей разговора Тяжелкова со старым главбухом. Ресурс ей был знаком, в нем находилось полная бухгалтерия, но работать в нем можно было только на стационарном компьютере в специальном кабинете и только в тех разделах, которым у пользователя был допуск. А тут такой шанс. В общем, никто из виновных не планировал заходить так далеко, все получилось случайно, как утверждал адвокат и подсудимые. Приговор по делу еще не вынесли, но было ясно, что условными сроками они не обойдутся. Конкуренты Тяжелкова попытались разыграть дело против мэра, но уцепиться было не за что. Лёха мог бы рассказать о нем пару нелецеприятных вещей, но зачем? Из прокуратура тоже ничего вытянуть не смогла, он оказался недействителен. А когда программиста Сансаныча его поправили, он вывел на совершенно легальную бухгалтерскую базу. В общем, никому стокином ничего не обломилось, кроме Лёхи, которому по итогу досталась Альбина Яницкая. «Тварин все-таки этот ваш Тяжелков», — сделал вывод Леха, отхлебнув пиво. Пашка крепких напитков теперь практически не пил. Его Дарья очень злилась, когда он на рогах домой приходил. Говорила, что козлов на дух не переносит, и перегар не переносит на дух. Так что Пашка тоже квасил пиво, ну и док тоже за компанию, чтобы от друзей не отрываться «А мне как раз заказик подбросил», — заявил Макс, наполняя кружку ледяным пенным. «Ценник хороший и дел плевое». «Док соглашайся!» — поддержал его Кощей, словно его амнезии накрыла и он забыл, чем закончился предыдущий плевый, заказик от Тяжелкова. «Предчувствие у меня нехорошее!» — Док слишком резко поставил кружку на стол. «Тогда не соглашайся!» — поддержал Лёха. «У меня такое чувство, что нужно соглашаться!» «Несмотря на нехорошее предчувствие!» — уточнил Штык. «Какой ты, братан, загадочный! Ты часом не влюбился?» Пауза перед ответом выдавала Дока с головой. «Нет, не влюбился», — открестился он. «Но, скажем так, меня кое-кто заинтересовал». «Не пугай меня», — хрикнул Кощей. «Заинтересовала», — поправился Макс. «Так давай, сыграем тройную свадьбу», — щедро предложил хозяйственный Пашка. «У меня не очень хорошие предчувствия на ее счет». Конец книги. Читала Ольга Дианова.